С этого дня стены своего зверинца стали еще противнее, а населяющие зверинец стада отвратительно до жалости. Но, может быть, намек Дениса оправдается и Амельку направят в трудовую колонию. Брошенная товарищем Надежда пленила сердце парня. Амелька спал и видел: Скорей бы уже. Сегодня с утра запестрили по камерам афиши. Концерт знаменитой девы Марии Заволжской. Ура! Ура! Значит, начальство не забыло обещание. Значит, начальство держит свое слово. И вечером заключенные снова прифронтились и подво в ряд пошли в театральный зал. Амельки не во что приодеться. Разбитный брюханчик, игравший в ревизоре Осипа, сам пожелал блистать перед Марией Заволжской во всем своем параде и в просьбе Амельки отказал. Впрочем, Амельке и незачем в чужой шкурке щеголять. Сойдет и в старом балахоне. Мысли Амельки теперь иные. И на Зою Червякову ему дакось наплевать. После преступной выходки на спектакли «Ревизор» начальство решило помещать женщин во время зрелищ отдельно от мужчин. Теперь все женщины, сидели на спешно устроенных вдоль задней стены хорах. Ввалившиеся в зал заключенцы, среди которых много новичков, сразу отыскали женщин, задрали к хорам головы и зорко по истребиному принялись высматривать своих подруг-марух. «Ванька, не как ты, турманом ковыркаясь, летит сверху. Когда зацепился?» «Здравствуй, Надька, ну как?» «Ой, обмылок, Степка, и ты влип!» Замели под следствием. а ты лиска в которой камере? Пятый, в пятой, подкинь рублевки две. Женщины, цветистые гирлянды, прихлынули к барьеру хор. С их оживленных лиц падают вниз, очи в очи, радостно грустные улыбки. Вибрирующие нити голосов, смешинок, вздохов, взоров, пересекаясь, делая летучие узлы, плетут густую сеть. И эта сеть от сердца к сердцу. Из уст в уста путанно колышется между унизанными женской стаей харами и толпой заключенцев с запрокинутыми лицами. Женщины приветливо взмахивают платочками, шарфами, а сзади них живописно плещут крыльями нарисованные на стенах ангелы. Раздражающий тренькает звонок: занять места! И сразу все, кроме вдруг затихших ангелов, шумно садятся. Мужчины растирают уставшие шеи. Улыбаются, пыхтят. Амелька сел в пятом ряду и с интересом наблюдал проходивших мимо него заключенцев. Дунька Петр в перевалку плыл, как селезень, повиливая жирным задом. Ромка кворум, ковылял как-то неуверенно, словно на искусственных ногах. Амельке показалось, что Ромка пьян или волнуется. Впрочем, все волновались в этот вечер. Больше же всех Амелька. А ну-ка, что за птичка эта знаменитая артистка? поднялся занавес, вышел румяный старичок в кургузом пиджачке, остановился возле рояля и сказал, «Я сейчас сыграю вам одну из пьес Шопена. Вслушайтесь. звуками можно передавать разные душевные эмоции, звуками, как и красками, можно рисовать целые картины, образы, ландшафты. Сейчас вы услышите в звуках раннее утро на реке, вы услышите журчанье струй». Лепят камыша, порханье и щебет птиц. Вообще благостное пробуждение природы. Во второй части конский топот. Всадники мчатся степью, и где-то плачет осиротевшая мать. Он сел, простер над роялем вспружиненные кисти рук и нежно опустил их на клавиши. Зал погрузился в напряженную, внимающую тишину. Мягкий поток звуков наполнив все пространство, уносил в иной, напевный, волнующий сердце мир. А Овеществленные звуковые образы ясно чертились на общем фоне пьесы, но их воспринимали два-три человека. Для остальных этот цветистый дождь, непонятный хаос звуковых вибраций. Ритмичные звуки ласково захлестывали мозг, утомляли темное сознание. У многих закрывались глаза, никли на грудь головы, иные впадали в сладкий сон. Один даже громко захрапел и получил от соседа здорового пинка. Но вот всадники промчались, камыши отшумели, рояль замолк. Пианист поднялся. Наступившее молчание сразу пробудило зал. Пианист сухо поклонился на ленивые хлопки, ушел. С хор от женской половины полетели вниз свернутые в трубочку любовные записки, так называемые «ксивы». Мужчины подымали, прочитывали адрес и, крадучись, честно передавали по назначению.